Глава тридцать ш е с т Бас. Я могу пересчитать по пальцам одной руки, сколько раз в своей жизни я плакал. Сегодня четвертый. Я плачу, глядя на прекрасное лицо своей сестры. Когда я вспоминаю нашу жизнь, боль, которую мы пережили, тьму, которую мы видели, мне становится горько. Все, чего я когда-либо хотел, это защитить свою сестру. убедиться, что она понимает, насколько она важна для меня. Но так вышло, что с этими мыслями постоянно сидящими у меня в голове я облажался, и вот к чему это привело — К расставанию с ней. Я подвел ее больше раз, чем могу сосчитать. Я подвел себя, и я никогда не прощу себе этого. Кошмары мои будут только усиливаться, но я найду утешение в том, что моя маленькая сестренка не одинока, что ее будут любить и защищать. что она будет в безопасности и перестанет бояться, что никто и никогда не сможет причинить ей боль, а если кто-то попытается, им придется очень трудно, потому что моя младшая сестра, она не бишеп, она брейшо, целиком и полностью. Она была создана для этого места, а я нет. Да, я начинал здесь и многому научился, но меня сдерживали, а мне постоянно хотелось большего. Я не мог реализовать себя, как бы н и старался. И каждый раз ударялся лбом о стену. Я был под каблуком у других, но, как сказал а мне Рэй в тот день, когда вручил а чек с огромным количеством нулей, теперь я ни от кого не завишу. Теперь я знаю свое место. Все, что потребовалось, это увидеть, на что похожа другая, более темная страна, и тогда я понял, где я хочу быть. Это место рядом с девушкой, которая забрала мою никчемную жизнь и перевернула ее с ног на голову. Соблазнительная маленькая воровка. Выскользнула из крутой тачки и х м ы л ь н у л а с ь мне с другого конца парковки. Без малейшего страха она украла то, что принадлежит мне, когда у моих ног на земле лежало тело парня. И эта же девушка вытащила мою сестру из воды рискуя собой. Я знал, что у нее какие-то проблемы с водой, иначе зачем бы ей, подающей большие надежды, так резко бросать тренировки. Теперь я знаю, какие. Больница, в которой мы находимся, контролируется Брейша. И верхний этаж предназначен только им, но я сделал для них много хорошего. Моя сестра теперь часть их семьи, поэтому, когда я прошу, чтобы р а к л и н поместили в одной палате с ней, чтобы мне не приходилось метаться между ними, со мной никто не спорит. Моя сестра лежит без сознания. Напротив нее моя девочка. Она подключена к аппаратам, которые помогают ей дышать, потому что химикаты бассейна сдули ее легкие. Она подвергла себя риску. Но задыхаясь в течение трех дней, она ни разу не пожаловалась. Она не просила о личном пространстве, хотя в палате все время толчья, потому что еще и Ройса раненого Лео положили сюда. И все же я вижу, что она нервничает. Она так устала от дерьма, творившегося у нее дома, но до сих пор не знает и половины. Она понятия не имеет, что я уже сделал и что собираюсь сделать, как только мы вернемся. Да, это я забрал Оливера из общежития и запер его в подвале, который был подсобником, за который я вывалил кучу денег. х е н ш а старшего сюда приволок тоже я, и я похитил отца моей малышки, а потом и ее. Спасибо всем богам за Хейза, моего верного помощника. При мысли о нем я хмурюсь. Черт, я не разговаривал с ним уже несколько дней. Я был так занят сестрой р о к л и н что не нашел времени набрать номер. Где черт возьми мой телефон? Раклин ворочается, и я смотрю на нее, схватив ее руку, подношу к губам, и на минуту во всем мире остаемся только мы. Я знал с самого начала, что она именно так о г о я ж д а л и хотел, но теперь это чувство стало еще глубже. Раклин Ревена послана мне свыше, хотя я не особо верю во все эти истории. Моя сестра чуть не погибла, потому что не умеет плавать. Я тоже не умею плавать, но моя девочка, вода ее стихия. Она подарила жизнь моей сестре, подарила жизнь мне, а я сделаю все, чтобы ее жизнь была безупречной. С того дня, как мы встретились, для нас все было предначертано. Ей предстоит хлебнуть еще много дерьма, но она справится с этим. Она р о к л и н Ревена, полноправная королева, а я, а я буду ее королем, даже если придется убрать нынешнего. р о к л и н Когда я толкаю тяжелую дверь больничной палаты, до меня доносится голос Бриэль. Он с хрипотцой, поскольку за это время девочка отвыкла им пользоваться. Сегодня четвертый день. Временами она приходила в сознание, но опять вырубалась. Теперь кризис миновал, и что-то защемило у меня в груди, когда я обнаружила, что она говорит с б а с т и н о м Он сидит на краю ее кровати и держит за руку. Ты рядом со мной уже четыре дня, говорит она. Не могу даже представить, что там творится без тебя на твоем новом месте. Мои губы дергаются, когда б а с т и н отвечает, а тебе и не надо представлять. Я кашлю и з а м и р а ю у двери, н е у в е р е н а что мне стоит мешать их разговору, поэтому собираюсь уйти, но тут дверь открывается. Входит глава семьи Брейша, а за ним... Мои глаза широко распахиваются, когда я вижу полные ярости глаза отца. Вот чёрт! Бормочу я и перестаю дышать. Его взгляд скользит мимо моего, и я точно знаю, на кого он смотрит. Понятия не имею, какое у Бастия на выражение лица, но когда он говорит, это не просьба. Выйди отсюда, приказывает Бастин моему отцу. Человеку, который убил больше людей, чем я могу догадаться, человеку, который заставлял многих ползать у его ног, человеку, который наблюдает за каждым моим шагом. Сейчас же, добавляет б а с И, черт возьми, отец разворачивается и выходит. Возможно, потому что это не наша территория и наше слово ничего не значит в этом городе, как и их слово ничего не значит для Грейсонов. Но я не настолько уверена. Беру себя в руки и быстро выхожу вслед за отцом в коридор. Он уже сворачивает за угол, так что мне приходится ускорить шаг, чтобы догнать его. Ожидая увидеть отряд телохранителей, но отец один. Он знает, что я иду за ним. И как только мы оказываемся в непросматриваемой зоне, он открывает объятия, и я с готовностью бросаюсь в них. Ты в порядке? Шепчет он, и я киваю. А ты? С волнением осматриваю его. Но если не считать нескольких ссадин на шее и темных кругов под глазами, он невредим. Не совсем то, что можно было ожидать после похищения. Отец не отвечает, и во мне растет тревога. Отступаю на шаг. Папа, что случилось? Он молча хватает меня за запястье и тянет по коридору к лифту, но не успеваем мы пройти трех метров, как сзади раздается голос б а с т а н а Плохой ходревена. в з д р о г н у в я поворачиваюсь. Бастиан смотрит угрожающе. Вырываюсь из отцовской хватки, но отец х в а т а е т меня за руку, сжимая еще сильнее. У меня нет времени запаниковать, потому что Бастиан уже летит к нам. Он прижимает отца к стене, прежде чем я успеваю вдохнуть. Губы отца кривятся, он тянется к шее Баса, но силы неравны. б а с т и а н сдергивает подбородок точно так же, как на гала-концерте, и говорит: с этого момента ты не прикоснешься к ней, если она не позволит. Попробуй со мной поспорить, и ты вообще ее не увидишь. Мое сердце бешено бьется, когда я смотрю на них. Что это? Смена власти? Но почему? Отец не отвечает. Но похоже, от него и не ждут ответа, поскольку Бас отпускает его и, отступив назад, обнимает меня за талию. Он нажимает на кнопку лифта, и двери тут же открываются. Бастианжестом приглашает отца войти. Отец послушно шагает в кабину, и я понимаю его: если и должен состояться разговор, то никак не здесь. Пока лифт спускается, мужчины меряют друг друга взглядами. На парковке, вопреки ожиданиям, пусто. Машина отца стоит в красной зоне, прямо перед входом, предназначенным для випов. Почему он приехал без охраны, учитывая все, что произошло, я не могу понять. Вспоминаю Сая. Наверняка отец уже знает о предательстве своего бывшего друга и самого надежного телохранителя. Отец идет к машине, и мы следуем за ним. У машины он поворачивается ко мне и объявляет: «Мы едем домой». Согласен, говорит Бастян. и Но в тот момент, когда отец тянется открыть пассажирскую дверь, я понимаю, что возникнет проблема. Поехали, требует он, в ы ж и д а ю щ и й отступаем. Нам многое нужно обсудить. Это еще мягко сказано, смеется б а с т и напнимая меня. Мы будем в Грейсон м е н о р в восемь утра. Готовые? Поговорить. Мой отец удерживает мой взгляд. Ты поедешь сейчас, р о к л и н У меня на лбу появляется морщинка. Я смотрю на б а с т а н а и тот с усмешкой говорит: хорошо, в девять. Отец делает все возможное, чтобы сдержать гнев. Честно сказать, я удивлена, что он до сих пор не вытащил пистолет и не приставил к виску Баса. Он изучает меня долгую минуту, как будто пытается решить, что со мной произойдет, если я не поеду немедленно. Потом переводит взгляд на б а с т а н а и говорит: если моя дочь не появится ровно в девять утра, п о лучив кивок в ответ. Отец садится на водительское место, но не уезжает, ждет. Со сдавленным смешком б а с т а н кладет руку на мое плечо и ведет к своей машине. Мы забираемся внутрь, и он нажимает на газ. Я понятия не имею, что будет дальше, но по-моему, ничего не может быть хуже того дерьма, через которое мы прошли. Или может? Я понимаю, что ты чувствуешь, говорит наконец б а с т и а н Голос его, как ни странно, мягкий. Мой отец зол. Смотрю на него. Ты тоже. Он кивает. Куда мы едем, Бастиан? На долю секунды его глаза отрываются от дороги, чтобы встретиться с моими, и он говорит, но ну, не то, что я хочу услышать. п о л н ы й бардак, детка. Твой мир меняется, и много эксперимент тебе не понравится. Единственное, что я могу тебе пообещать, так это то, что ты моя, и ничто этого не изменит. Он притягивает мою руку к губам и нежно кусает. Ничто. Дальше мы едем молча.